Вон, по коридору, вторая дверь налево. А Газетка есть? Вы что, у нас там туалетная бумага? Газетка есть? Господи, нет у нас газетки. Ну ладно, я тогда шампунь почитаю. Женщина выбирает в магазине палас. Мне нужно что-нибудь такое практичное, не маркое, для детской. А сколько у вас детей? сестера в таком случае комнаты лучше заасфальтировать. Hey, hey, мне сегодня ночью приснилась коза, а к чему бы это? Ну, эх, возьми, сонник, и посмотри на букву З. А, а почему на букву З? Потому что тебе приснилось зеркало. В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что не до конца выпитое спиртное Говорит о нездоровой атмосфере в коллективе. Вопрос, может ли отвертка быть сволочью? Может, конечно. А, если она куда-нибудь затерялась. <реклама> затерялась.